И длинный ряд этот показался особенно труден Левину. Но зато, когда ряд был дойден, и Тит, вскинув на плечо косу, медленными шагами пошел заходить по следам, оставленным его каблуками по покосу. И Левин точно так же пошел по своему прокосу.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 Прошли еще и еще ряд. Проходили длинные, короткие, с хорошую, с дурной травой ряды. Левин потерял всякое сознание времени и решительно не знал, поздно или рано теперь. В его работе стала происходить теперь перемена, доставлявшая ему огромное наслаждение. В середине его работы на него находили минуты, во время которых он...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 Левин отвязал лошадь и поехал домой пить кофе. Сергей Иванович только что встал. Напившись кофе, Левин уехал опять на покос, прежде чем Сергей Иванович успел одеться и выйти в столовую.